Глава седьмая. Парабеллум. Готовься к войне. Египет, 1639 год до новой эры, время правления последнего фараона 13-й династии Тутимауса. Вокруг дворца собралась толпа, никто не хотел пропустить торжественный выход фараона. Наконец он показался на вершине, и толпа бросилась ниц, шепча хвалу Богу Небесному Всемогущему Ра, и его сыну, повелителю земли. Впрочем, люди не забывали из-под тяжка восхищенно рассматривать великолепное одеяние своего правителя. Белоснежное платье, изящными складками спадающее до колен, с поясом, сплетенным из золотых и серебряных нитей, золотым, украшенным огромными драгоценными камнями-нагрудником, на голове соединенные воедино короны Верхнего и Нижнего Египта. Хор затянул гимн прославляющий фараона, властителя земли и сына властителя неба. Глашатай перечислил все титулы фараона. Один из жрецов благословил сына неба, и процессия началась. Ее открывали жрецы, за которыми следовали храмовые танцовщицы в праздничных одеяниях. Следом двигались солдаты и офицеры из личной гвардии фараона. Слуги разбрасывали лепестки роз. И, наконец... Восседая на троне, носилки с которым несли четыре огромных нубийца, процессию замыкал фараон. К радости толпы спектакль продолжался несколько часов. Сначала фараон отправился на поклон в храм Амона, где его уже ждали выстроенные в две шеренги жрецы. Потом в сопровождении жрецов сын неба отправился приносить жертву кормельцу Египта Нилу. Никтонеб, как и полагалось верховному жрецу Гелиополиса, сопровождал правителя в его перемещениях к великому неудовольствию главного жреца Амона Непсини. Но сегодня Никтанепу было не до интриг и соперничество служителей культов двух главных богов египетского пантеона. Поэтому на косые взгляды и шипения Непсини никакого внимания он не обращал. Верховного жреца занимали гораздо более важные проблемы. Только сегодня утром ему донесли, что еще одно древнее захоронение было разграблено. На этот раз воры покусились на гробницу его далекого предшественника, верховного жреца храма Ра в Гелиополисе при фараоне Унаси, Аменхотепа. Нет, в их действиях явно была определенная логика. Он вспомнил свой вчерашний разговор с генералом Тефнутом, отвечавшим за охрану египетской столицы и безопасность внутри государства. Как ни странно, его мнение совпало с мнением старого солдата. «Очень странное ограбление», — всплыли в памяти последние слова генерала. Генерал был бывалым и хитрым, как лесовоином. Конечно, у него не было никакого опыта в расследовании преступлений, но чутью в таких делах было главным. Нектонеп сегодня же решил вызвать на прямой разговор королевского прокурора и, желательно, в присутствии Тутимаюса. Этот план он привел в исполнение после полудня, когда фараон удалился в свои покои в сопровождении Нектонеба, главного интенданта Ипура, генерала Тефнута и королевского прокурора Хуфу. Никтонеб тут же воспользовался ситуацией. Он снова стал настаивать на необходимости более внимательного расследования недавних ограблений и самое главное заявил, что за преступлениями скрывается кто-то, имеющий доступ во дворец правителя. На этот раз фараон отмахиваться не стал, а наоборот слушал внимательно. И Пур и Тефнут молчали и не пропускали ни единого слова верховного жреца. Только Хуф усопел и качался на специально для него вышитой подушке. Всем своим видом он показывал, что не верит ни единому слову. Хуфу был глазами и ушами фараона. Он должен был быть в курсе всего, что происходило в царстве, но ничего подобного хуф услышать не приходилось. Однако хитрый сановник молчал, ожидая момента, когда его выступление произведет наибольший эффект. Наконец он решился. Он поднял ухоженную на маникюренную руку, чтобы все могли восхититься мастерски раскрашенными ногтями и великолепными кольцами с драгоценными камнями, украшавшими каждый палец. Хуфу тратил целое состояние на свои одежды и считался самым большим щеголем фиф. Но, несмотря на свои привычки, более приличествующей женщине, нежели мужчине, Хуфу был непредсказуемым и опасным врагом, и в искусстве дворцовой интриги равных ему не было. Фараон повернулся к своему прокурору в ожидании. Повелитель, медовым, но не обещающим ничего хорошего голосом произнес Хуфу. Всем известно, каким уважением и почитанием пользуется наш общий друг Никтонеб. Недаром его сравнивают с его великим предшественником, божественным имхотепом. По своим знаниям и умениям он превосходит всех врачевателей, а по своим знаниям мира богов — всех живущих на земле. «Переходи к делу, Хуфу», — усталым голосом приказал фараон. «Просто мне кажется странным» что такой умный и предусмотрительный человек, как Никтонеб, выдвигает подобные непроверенные гипотезы, нанес первый удар Хуфу. «В чем же непроверенность моих гипотез, Хуфу?» с вызовом в голосе поинтересовался верховный жрец. «Благоразумие нам говорит тысячу раз проверить, а потом только обвинять. Согласно Нектонебу, за разграблением могил стоит некто, приближенный к фараону» и воры ищут какую-то определенную вещь, но это безумие. Наш опыт говорит, воры ищут одно единственное — богатство. Эти проклятые дети гиены атакуют все, что попадает им под руку, — жестко произнес Хуфу, — весь мед пропал из его речей, словно его и не бывало. И Пур одобрительно закачал головой, всем своим видом показывая, что он на стороне королевского прокурора. «Не все!» Поправил его не неб, а только могилы предков светлейшего сына неба и самых знаменитых и уважаемых людей Египта. Самые богатые, от разграбления которых можно получить наибольшую выгоду, вновь всплеснул руками Хуфу. Тогда откуда они знают, где располагаются эти могилы? Неожиданно вступил в разговор генерал Тефнут. Тонкий стратег, он явно дал Хуфу в волю понаслаждаться обращенным к нему вниманием слушателей. Генерал привык к боевым действиям. На поле боя противник был по другую сторону, и все было ясно и понятно. Но с тех пор, как ему доверили обеспечение безопасности внутри огромного царства, определять врага стало гораздо сложнее. Но ограбление пирамид ему, как и небу показались подозрительными. Воры пробрались в пирамиду, пробив вход точно там, где было нужно. В их руках явно были планы захоронений. Поддержал тыфнута Никтонеб. В этом нет никакой логики, воскликнул Хуфу. Гораздо проще пройти по уже созданным коридорам. Мы явно имеем дело с какой-то бандой сумасшедших. Он вновь театрально взмахнул на маникюренными ручками. Или они пытаются заставить нас верить в то, что они сумасшедшие, пожал плечами генерал. Никтонебу оставалось только радоваться, что у него появился такой сильный союзник. Мы имеем дело со сквернителями гробниц, самого священного. Если мы не можем защитить умерших, их последний покой, то что тогда говорить о живых? Я уважаю мудрость и многоопытность глаз и ушей фараона, но все-таки вижу в действиях воров определенную логику, и я настаиваю на том, что они явно что-то ищут, иначе зачем нужны такие затраты силы и энергии? «Разумный человек никогда не поймет логику действий глупца», — с притворным вздохом произнес королевский прокурор. «Почему ты, Хуфу, постоянно стараешься уверить нас в глупости этих воров?» — медленно проговорил молчавший до этого фараон. Хуфу вздрогнул, открыл было рот, но благоразумно промолчал. «Почему ты не отвечаешь, Хуфу?» — спросил фараон. «Или мои глаза слепли», А мои уши оглохли. Ты должен знать все, что происходит в государстве. Но получается, и никто неп, и тыфнут задают правильные вопросы, а ты закрываешь глаза на очевидное. Повелитель! воскликнул королевский прокурор, становясь на колени и склоняя голову: Я самый верный, ваш слуга! Как вы можете сомневаться в моей преданности? Моим единственным чаянием Всегда было служение вам. «В этом я не сомневаюсь, Хуфу», — жестко произнес Тутимайус. «Но хороший пес должен быть умным, иначе от его верности нет никакого проку. Поэтому я приказываю тебе проверить, насколько обоснованы подозрения верховного жреца и генерала. Просей через сито всех, кто имеет доступ к планам мертвого города. Разошли повсюду твоих соглядатаев и найди нечисть, оскверняющую могилы моих предков. Хуфу простерся ниц и пятясь вышел из комнаты. Никто не посмотрел ему вслед. Он одержал первую победу, но проблема так просто не решалась. У него не было никакой уверенности в том, что Хуфу найдет виновника происходящего. И тяжелое подозрение, что все нити преступления вели во дворец, никак не желало успокаиваться. И самое неприятное — это подозрение — постепенно превращалась в уверенность. В самом близком окружении величайшего повелителя Верхнего и Нижнего Египта затаился предатель. После приема не подправился вновь в архив. На этот раз управляющий архивом был на месте. Увидев верховного жреца, он побелел и пошатнулся. Потом невероятным усилием воли взял себя в руки и как можно приветливее улыбнулся. — Чем обязан вашему визиту, светлейший неб? Вы прекрасно поняли, чем именно, — жестко ответил верховный жрец. Он еще не успел остыть после схватки с Хуфу, и бледность Шу при его появлении для него обозначала одно — он не ошибся. — Вы хотите посмотреть древние папирусы, про которые спрашивали последний раз? — Их нет, если я не ошибаюсь, или вы будете утверждать обратное? Шу замялся. «Я думаю, пришел момент поговорить откровенно. Где мы сможем уединиться?» Сердце Шу заколотилось, холодный липкий пот потек по спине, и, замирая, он провел верховного жреца в отдельную комнату, служившую для хранения самых ценных и древних папирусов. Когда они остались одни, он кинулся в ноги жрецу. «Смилуйтесь, у меня не было другого выхода!» он угрожал убить моего сына. Кто он? Я не знаю, но он повсюду, в городе, во дворце, он в курсе всего, что происходит. Расскажи обо всех папирусах, которые ты ему передал. Шу сначала запинаясь, потом все увереннее стал перечислять документы, которыми интересовался незнакомец. Чем дольше он говорил, тем больше мрачнело лицо никто неба. Но смысла пугать этого ничтожного, погрязшего в грехах человечешку, никакого не было. Ему, верховному жрецу грозного и милостивого вора, были прекрасно известны все пороки человеческого рода, поэтому презрения он своего показывать не стал, а начал почти спокойно. То, что ты сделал, Шу, непростительно, преступно и подло, но я понимаю тебя, на весах была жизнь твоего сына, Шу с плачем бросился вновь к ногам жреца. «Боги проклянут меня!» «Слушай меня внимательно. Если ты хочешь заслужить прощения, ты должен держать меня в курсе всего происходящего. И если незнакомец вновь выйдет с тобой на связь, ты предупредишь Митена». «Главу дворцовых стражников?» — воскликнул Шу. «Вот именно. Он знает, как связаться со мной». «Вой сирен!» Суета вокруг, солдаты, скорая помощь, полицейские — все это кружилось странным хороводом перед Касиными глазами. Непосредственно сразу после взрыва она ничего не почувствовала, было не до того. Надо было помогать раненым. Разрытая земля, стоны и крики вокруг. Первым Кася заметила пожилого археолога Григория. Тот сидел на земле и качался из стороны в сторону, зажимая уши. Она внимательно осмотрела его. Из глубокой раны на руке струилась кровь. Вспомнила школьные уроки скорой помощи. Из куска собственной футболки сделала жгут и плотно перевязала плечо повыше раны. После крепко замотала предплечье. Кровь остановилась. Григорий, так и не оправившийся от шока, тихо стонал. Она оглянулась. Стали подъезжать машины скорой помощи и полиции. Антона разорвало... Неожиданно четким голосом произнес Григорий. Вот так, на кусочки, на меня рука упала. Вот так, с пальцами, с обручальным кольцом, вот сюда, а пальцы двигаются. Монотонным голосом перечислял он. Потом дрожащими руками показал на ногу, куда упала рука Черновицкого. Поднял на нее полубезумный взгляд и, схватившись за голову, зарыдал. Именно в этот момент ей стало дурно. Кто-то отстранил ее от Григория, того положили на носилки. Ее же отвели в сторону и усадили рядом с машиной скорой помощи. Время шло, рядом приземлился вертолет МЧС. Кася наблюдала за суетой вокруг со странной отстраненностью, словно ее это все уже не касалось. И перед глазами стояла одна и та же картина, разваливающийся как карточный домик вагончик. Наконец она нашла в себе силы подняться. В ее помощи уже больше никто не нуждался. Она вернулась к воронке, рядом лежало нечто, прикрытое брезентом. — Антон и Валера, один из рабочих, — послышался сзади голос Саши. Кася обернулась. Тезка великого писателя стоял рядом, его одежда была измазана землей и кровью. С красными глазами, побелевшим лицом и растрепанными волосами он напоминал человека, только что вернувшегося из ада. Он, не отрываясь, смотрел на брезент. Они рядом с саркофагом были. Я сам только на минуту вылез. Антон меня послал за Витей Старицким. Он куда-то запропастился. Если бы... — голос Саши дрогнул. — На минуту раньше... Он замолчал. Тело его дрожало, как натянутая струна. Ничего не говоря, Кася взяла Сашу за ледяную руку и силой заставила отвернуться. — Идем, не надо, — приказала она. Тот послушно, словно ребенок, последовал за ней. Отведя в сторону, она усадила его на траву и спросила. «Ты не ранен?» «Нет, это не моя кровь», — только отмахнулся он. «Все остальные живы?» «Не знаю», — помотал тот головой. «Вроде бы Бекметова никто найти не может, и еще кого-то из персонала». Суета царила в лагере до вечера. Раненых и контуженных отправили в город» остальных поселили в раскинутом неподалеку палаточном городке. На следующий же день лагерь было решено эвакуировать. Места взрывов были обнесены заграждениями, и на следующее утро прибыла целая бригада вызванных из Краснодара экспертов. Жертв могло бы быть больше, но по-счастливому, конечно, для оставшихся в живых, стечению обстоятельств, всех своих коллег Черновецкий держал на расстоянии от саркофага. И в момент взрыва В его эпицентре были только два человека – руководитель экспедиции и помогавший ему рабочий. Как ни грустна была ирония ситуации, но Черновицкий по своему обыкновению оказался прав. С дамой Фортуной ему положительно не везло. Он так и не смог увидеть главного – заката дня, принесшего ему мировую известность. Остальные отделались более или менее серьезными ранениями, но по-настоящему тяжелых случаев не было если не считать пропавших без вести заместителя начальника экспедиции Владислава Артамонова и тюрколога Рената Бекметова. В развалившемся на части вагончике сейф сохранился, только табличек в нем не было. Сказать однозначно, были ли они в нем, или Черновицкий с какой-то целью положил их в другое место, никто не мог. Все знали, как начальник экспедиции дрожал над ними. От другой уникальной находки – могильника и его обитателя, не осталось ровным счетом ничего. Булан на этот раз окончательно и бесповоротно превратился в прах. Самое странное началось через два дня, когда эксперты закончили работать и лагерь было решено свернуть. Во-первых, нашелся Артамонов. Точнее, его нашли, вернее то, что от него осталось. Его вынесло на одном из поворотов Маночи. Сначала решили, что произошел несчастный случай. Но какого черта Артамонова понесло купаться ранним утром, да еще наполовину одетым, никто сказать не мог. Последний, кто видел, вернее слышал заместителя начальника экспедиции, была кася. Во-вторых, следствие получило письмо из Казанского университета. На запрос о Ренате Бекметове ответ был однозначный. Терколог живет и здравствует. Правда, продолжение было неожиданным. За последнее время уважаемый профессор никуда не выезжал и на письмо об участии в экспедиции ответил вежливым отказом. Поэтому, недоумевал их невидимый собеседник из администрации, некий Ренат Бекметов, участник экспедиции, закончившийся столь печальным образом, никоим образом не мог быть их Ренатом Бекметовым. Речь, скорее всего, шла об однофамильце, правда, абсолютно никому в тюркологии неизвестном.